«Вот вернемся домой, мы со Степаном с сватами будем. Ладно, что ли?» — уже шутил Химков. «А теперь, братцы, за работу. Зимовка-то у нас, говорить нечего трудное. Кабы знать, как дело обернется. Припасу бы по взять. Да что вспоминать, теперь не поправишь». «Здесь, на Грумонте, даже при хорошем снаряжении...» Все требовало от людей огромного труда, изворотливости, подлинного мужества и стойкости. А четверо мореходов оказались почти ни с чем. На затерянном среди льдов и туманов полярном острове им предстояло все делать самим, с боем отвоевывать у природы каждый день жизни. Но они не унывали. «Ну, ребятушки, поглядим!» Что мы с собой-то взяли? сказал Химков. Поморы вернулись к избе и выложили перед Алексеем все, что у них было. Подсчитать запасы оказалось нетрудно. Они были очень невелики. Пещаль кремневая, рожок с порохом на двенадцать зарядов и двенадцать пуль, топор, котелок, полпуда муки ржаной, огнива и немного труту, один богор, остальные сломались при переправе по льду. Кроме того, у каждого был большой промысловый нож. — Все же не с голыми руками, — с удовлетворением отметил Химков. — И с таким припасом, ежели с разумом, большие дела можно делать. — Ну а теперь слушайте. И, как всегда, Алексей толково объяснил, с чего начать, за что приниматься. Первое дело — — Избу исправить, — говорил он, загибая палец, — потом на зиму зверя добыть, дров запасти. Ежели будет время, остров разведаем, на полдень становище должно быть. На моей памяти Мизенские там новую избу ладили. А здесь нам жить не способно. Зимовье-то наше русское, да без понятия поставлено, словно заморскими руками. Дверями-то уж всякая изба промысловая на берег глядит, а нашу влащину... И берег далеко, да неладный, добром сюда лодья не пойдет. Разве как нас несчастьем забросит? А и подойдет, ежели все равно нас с не доглядят. Да и нам за морем следить не способно. — А почему изба в лощине? не у берега построена? спросил внимательно слушавший отца Ваня. Я и сам пока в толк не возьму, сынок. Все согласились с планом Алексея. Но прежде всего мореходы хотели выполнить старинный обычай — поставить крест на берегу. Недаром они позаботились прежде всего о кресте. Поморские кресты отнюдь не всегда обозначали могилу. Чаще всего они служили своеобразными маяками. Кресты ставили... На самой высокой точке мыса или берега, где они резко выделялись среди скалы снегов и были издалека видны с проходящих судов. В старых поморских лоциях кресты различались по числу и величине. Еще не так давно они возвышались на многих приметных местах архипелага. Только в XIX веке эти памятники старой русской морской культуры были безжалостно уничтожены появившимися на груманте норвежскими промышленниками. Сколотив высокий крест из плавника и укрепив его камнями, мореходы возвратились к избе, до мелочей пересмотрели все, что нужно исправить. «Вот тут, — говорил Федор, искусный плотник, — бревна больше погнили, заменить надо, а в остальных местах только перебрать» и тут же отметил, какие бревна нужно сменить. Для конопатки решили использовать мох, которого на острове было сколько угодно. «Потолочные доски, Федор, тоже бы надо пригнать плотнее», указывал Алексей, пробуя раздавшиеся тесины. «Хороший потолок тепло сохраняет, а плохой зиму в избу загоняет», поддакнул Степан. Кроме того, решено было заменить дверные косяки, притолоки, пороги и сколотить новые двери, попрочнее да с крепкими засовами.